719. Ноябрь 6. -е. Немалому можно стать свидетелями. Хотя чудес нет, но есть тайны, еще малодоступные людям. Мир высших измерений уже тайна, а также и сам человек со всей сложностью его психоогненного аппарата. Утверждаем путь знания, ибо только оно поможет раскрывать тайны космоса, одну с другой. Человек — часть космоса, Микрокосм человеческий – величайший из всех тайн. Сокровенное знание позволяет приближаться к ее познанию. Носители знания могут передавать часть его людям, идущие по пути есть собиратели крупиц великого знания. Доступно познание не всем, но по сознанию. Идущие по пути, объединяясь, умножают возможности познавания многократно. Магнит объединенных сознаний возрастает значительно в мощи своей. Где двое и трое собрались во имя мое, там я посреди их. Формула эта остается огненной, действенной на все времена. Открыто все, возможно все, придите все. Света, взыскующие за даров Духа, столь щедро проливаемых ныне через пронизанное новыми энергиями пространства